Глава третья. Христианство и реакция восточного начала в ересях. Смысл мусульманства. Христианство есть откровение совершенного Бога в совершенном человеке. Совершенный человек есть тот, который, обладая полной силой и энергией человеческого начала, сам добровольно и безусловно подчиняет все человеческое в себе высшему божеству. Подчинение божественному началу было свойственно всему Востоку, но это было подчинение только страдательное, ибо человеческое начало не имело свободы и энергии и стада бессловесных подчиняются воле Божьей, но это не возвышает их достоинства. С другой стороны, Запад, развивший человеческое начало на свободе, не находил Бога в себе и мог поклониться только неведомому Богу. Один лишь народ в древнем мире, при живой и напряженной религиозности, чувстве своей связи с божеством, обладал и высокой энергией человеческого начала, его нравственной свободы. Энергия человеческой субъективности в народном характере евреев открывала здесь возможность личного взаимодействия с божеством. Богу было на чем проявиться. Не случайно Бог вочеловечился в Иудее. А так-то веры праотца Авраама И до такого же акта веры Марии из Назарета вся священная история евреев есть некоторый богочеловеческий процесс, постоянное личное и нравственное взаимодействие человека с его живым Богом, и эта история, естественно, завершается личным соединением живого Бога со всем существом человека, с разумной душой и материальным телом. Открывшаяся в Христе тайна Бога Человечества, личное соединение совершенного Божества с совершенным человечеством не составляет только величайшую богословскую и философскую истину. Это есть узел всемирной истории. В Христе находит свою полноту и удовлетворение исторический восток, верящий и поклоняющийся совершенному божеству, но не могущая осуществить его только ищущий его, и исторический запад, верящий и поклоняющийся совершенному человеку, но с отчаянием, находящий его под конец только в обезумевшем от самовластия Кесаре. Воплощенная истина говорит Востоку, совершенное божество, которого ты ищешь, ты можешь найти только в соединении с настоящим человечеством, и цари-волхвы с Востока — приходит поклониться рожденному Бога-человеку. Христос говорит Западу, «Человек, которого ты ищешь, не может быть только человеком. Совершенный человек есть лишь явление совершенного Бога. И владыка Запада Рим в лице понтийского Пилата торжественно утверждает эту истину и указывает на Христа. Все человек. Этим открывается новый мир, в котором уже не должно быть ни восточной, ни западной культуры, а только одно истинное человечество. Для истинного человечества одинаково необходимы и энергии человеческого начала. Свободное действие всех человеческих элементов, без чего человечество будет только стадом, и приложение этой энергии к общему делу Божию, добровольное соглашение ее с высшим началом, без чего человеческая самодеятельность, лишенное содержания, превращается в бессмысленный произвол, ведущий к розни и взаимному истреблению, или к деспотизму и рабству, то есть к нравственной смерти». Мы видели, что Запад, ушедший от подчинения божественному началу, подчинился произволу обоготворенного чудовища, в то время как Восток замер в своих окаменевших формах. Разлучение божественного и человеческого начала отнимало у человечества истинную жизнь. Ни Древний Восток со своим бесчеловечным Богом, Ни Древний Запад со своим безбожным человеком, возведенным в Боге, не представляли собою истинного, нормального человечества, которое, во-первых, должно жить само, и, во-вторых, должно жить во что-нибудь высшее, осуществлять вселенское дело Божие. Только открывшееся в Христе внутреннее соединение обоих начал дало человечеству возможность этой истинной жизни человечество является теперь как живое богочеловеческое тело или церковь вселенская христианская церковь говоря исторически есть полный синтез восточной и западной культуры я говорю полный синтез потому что и до христианства мы находим некоторые соединения двух культурных начал. Враждебно сталкиваясь друг с другом Троянская война, Персидские войны, поход Александра Великого, Пунические войны и завоевание римлян, два противоположные мира вступали вместе с тем в различные сочетания между собою, и их составные элементы подвергались разнообразным смешениям. Важнейшее из этих смешений, Александрийское, произвело великую перестановку культурных сил древнего мира. Религиозный Восток втянул и вобрал в себя греческое образование. Греки, уже исчерпавшие силу своего гуманизма в свободном искусстве и свободной философии, перестали быть выразителями западного начала. Эллинизм явился формой восточного содержания. Восприняв религиозную идею Востока, бродячие и блуждавшие греки ориентировались духовно, а Восток, всегда думавший об одном, но разно выражавший свои думы, нашел в эллинском слове единую форму для своей идеи. С Александрийской эпохи нет уже самостоятельного эллинизма, Ибо нет свободного философского исследования, свободного искусства, свободной политической жизни. Вместо эллинизма мы видим эллинизированный Восток, а власть Запада переходит к Риму. Объединив западный мир, Рим покоряет и эллинизированный Восток. Но это уже не есть победа западного начала, ибо, как мы видели, Рим при своей победе довел в Апофеозии Кесаря западное начало до абсурда и должен был от него отречься, то есть отречься от самого себя, чтобы принять спасение грядущее от Востока. Когда римские легионы явились за Ефратом, и близ границ Индии, а евреи Петр и Павел стали проповедовать новую религию на улицах Вечного Города, восточного и западного мира уже не было. Произошло двойное объединение исторического человечества, внешнее во всемирной империи и внутреннее во вселенской церкви. Тут уже мы не имеем рядом двух культур, а имеем две общие концентрические сферы жизни: одну высшую и более внутреннюю церковь и другую низшую и внешнюю периферическую гражданское общество. Но затем Это последнее, принимая христианскую веру, ставит себя во внутреннюю зависимость от церкви, в которой и должна сосредоточиться и объединиться вся жизнь человечества. Церковь, как собирательное тело совершенного Бога-человека, держится внутренним сочетанием божественного и человеческого элементов. В этом сочетании то есть в истине Бога-человека и Бога-человечества, вся сущность Церкви. Реализовать ее в себе является историческую задачу Церкви, исполнением которой она возрастает в полноту возраста Христова. Эта жизненная задача Церкви, единая по своему существу, представляет три тесно между собою связанные стороны. Должна во первых утвердить истину бога человечества как догмат веры исповедать ее должно во вторых оправдать ее для сознания и в третьих осуществить ее в практической жизни против истинной христианской веры восстают ереси как скрытные выражения антихристианских религиозных начал, христианскому сознанию противопоставляет себя антихристианское просвещение. Наконец, деятельному осуществлению христианства в мире препятствует антихристианская политика самих церковных людей, возобновившая в новом человечестве древние разделения как христианство примирило и сочетало божественное с человеческим и в вере, и в мысли, и в жизни. Так антихристианская религия разрывает эту связь, разделяет божественное от человеческого в области веры. Антихристианское просвещение в области мышления и познания, антихристианская политика в области жизни и общественных отношений. Со всех этих сторон мы видим реакцию против одного начала, одной идеи, одного факта Бога Человечества. С первых времен христианства и до ныне Бога Человек является для мира камнем преткновения и соблазна. Прежде всего споткнулись об этот камень люди глубоко религиозные, но которые не могли отделаться от старой религиозной идеи не постигавшие действительного и полного соединения божества с нашей природой вся многочисленная и разнообразная толпа еретиков, появившихся уже с первого века при великом разногласии, сходится между собою в одном главном пункте в отрицании действительного Бога-человека. Все они связывают свою религию с лицом Христа, но не признают его Бога человечности и искупительного подвига. Для одних Христос есть только великий пророк, заслуживший особое благоволение Божие, эвиониты и все иудействующие сектанты. Они не видят в Христе Бога. Другие не видят в Нем человека. Для них Его человечность есть только видимость и призрак такой докетизм составляет общее учение множества различных ересей из них одним большая часть гностиков под человеческую видимостью Христа представляется некоторая эманация беспредельного и непостижимого Божества одна из вечных божественных сущностей ионов другие симон именандр патрипа Савелий видит в Христе непосредственное явление единого безначального существа. Вообще же, по смыслу докетического взгляда, Христос, несмотря на свое явление в мире, остается всегда бесконечно далеким от мира и совершенно непричастным человеческой природе. Он исключительно и всецело принадлежит одному, божественному миру. Наш Христос имеет небесного Отца и земную Мать. Христос гностический имеет и Отца, и Мать только на небесах, в пределах божественного мира. Основой этого божественного мира, или плиромы, полноты, является таким образом полярность отеческого и материнского начала, воспроизводимое в целом ряде двоиц и троиц. Нельзя не видеть здесь египетского воззрения, переносящего на божество форму физического рождения и представляющего божественное бытие в длинной веренице поколений. Родословие гностических эонов очень близко воспроизводит родословие египетских богов, и как здесь и Озирис, так и гностический Христос есть лишь звено этой божественной цепи. Он является на земле, но уже рожденный физически на небе, он не нуждается в человеческой матери и не вступает ни в какую существенную связь с нашей природой. Такое отрицание Бога человека, как действительного посредника между божеством и творением, полагает между этими двумя непроходимую бездну. Причем творение безусловно отделенное от Божества, то есть от всего истинного, благого и светлого, одним словом от всего положительного, необходимо является произведением злого начала. В этом пункте гностическое воззрение примыкает к зенскому дуализму. В сродной гностикам ереси манихейской. Идея противоположности и борьбы между добрым и злым началом развивается даже с большую полнотою и драматичностью, нежели в Зентовести. В манихейской системе спор между светом и тьмой идет из-за отдельных элементов светлого царства, разумных душ, плененных тьмой. Для их освобождения от уз злого вещественного бытия ратуют светлые силы. Эта идея у других гностиков развивается иначе. Вследствие прямой противоположности двух миров элементы божественного мира не могли подпасть власти собственно злого начала, с которым у них нет никакого соприкосновения. Их уклонение от светлого царства могло совершиться не в область чистого зла, а лишь в среднюю область между добром и злом. Эта средняя область ⁇ есть мир неведения или бессознательного бытия, то есть весь наш видимый мир, созданный неразумным демиургом. Освобождение светлых душ из этого мира совершается путем сознания. Светлые силы плеромы побеждают врага, Не прямой борьбой, а обманом. Неразумный Демиург в своем неведении сам устраивает свой мир таким образом, что заключенные в нем духовные существа благодаря своей особенной организации получают возможность прийти к сознанию и отрешению от мира, в чем и состоит все спасение. Эти существа спасаются от мира, но мир Созданный Демиургом, и сам Демиург не спасаются, то есть не соединяются с Верховным Божеством и не входят в плерому, но остаются навеки в своем среднем месте, то есть в своей собственной ограниченности. Таким образом, это промежуточное звено нисколько не устраняет дуализма между Божеством и Творением, а сообщает ему лишь более твердую и определенную форму. Является ли мир прямым, намеренным творением злого начала, или же продуктом неведения? Во всяком случае, те, для которых он является, с таким отрицательным характером, которые видят в мире только зло или обман, тем самым заявляют, что не принадлежат к этому миру. Обличающий зло непричастен злу, и сознающий обман свободен от него. Люди, могущие отрешиться от мира, происходят не от мира, а свыше. И одно сознание этого высшего происхождения есть уже для них совершенное спасение. Им не нужно долгого и мучительного процесса духовного перерождения, ибо они уже рождены свыше, и только обманчивая видимость связывает их с землею. Они лишь по ошибке принадлежат к миру, подобно сыну царя, который был подменен и воспитан в семье нищего. Нужно, чтобы они узнали себя. И вот к ним нисходит небесный Эон, Христос. Не для того, чтобы искупить их или воспринять их природу, и без того их природа одна и та же с Его небесным существом, и в искуплении они не нуждаются, Он является к ним только для того, чтобы сказать им, кто они напомнить им высшее происхождение и всех их рассеянных в мире собрать воедино. Здесь Христос приходит не для того, чтобы спасти мир, а для того, чтобы взять из мира тех, кто уже спасен в силу своей высшей природы. И все дело Христово сводится к возбуждению сознания в этих избранниках, к их внутреннему субъективному воскрешению. Христос своим словом открывает сокровенную в них мудрость и сообщает им истинное знание. Через это они неизмеримо возвышаются над слепым Творцом мира Демиургом. В противоположность его бессознательности и неведению они являются знающими по преимуществу гностиками, знающими прежде всего ничтожество мира и жизни и потому отрешенными от них. Если для совершенных в манихействе дело спасения состояло в полном разрыве с миром, в освобождении таящегося в них божественного луча из тьмы материи и в соединении этого луча с всепоглощающим светом божественной полноты, то и у гностиков мы видим такое же отрицательное отношение к миру и такое же стремление к самопогружению в божество. Только у них это стремление имеет более теоретический, созерцательный характер. Они стараются всячески погасить в себе всякую деятельность и движение, связывающие их с миром чтобы вполне предаться высшему познанию или созерцанию, возвращающему человеческий дух в лоно божества. В этом пункте гностики обнаруживают явные черты индийского мировоззрения. Принадлежащие к манихейской секте разделялись на три степени – верных, избранных и совершенных. Так в этом великом еретическом движении первых веков при видимой связи с христианскими представлениями воскресают идеи языческого Востока, идеи египетские, зенские и индийские. Естественное рождение Бога-человека от Бога-матери, Бога-материи, переносится с земли на небо, вследствие чего, с одной стороны, Небесный мир превращается в поколение божественных сущностей. родословия бесконечные, по выражению апостола. А с другой стороны, человечность-посредника превращается в призрак, чем упраздняется и самое посредство или богочеловечество. Затем, при отсутствии действительного посредства, утверждается безусловная противоположность между божеством и творением, И мир признается порождением дурного начала зла или безумия, сатаны или демиурга. Наконец, при таком отрицательном взгляде на мир, спасение и воссоединение с божеством признается уделом одних избранных натур, непричастных миру, происходящих свыше. И если Христос не мог действительно вочеловечиться вследствие несоизмеримости между божеством и творением, то по той же причине и люди, причастные божеству, не должны иметь ничего общего с остальным миром. Все их дело сводится к отрешению от мира и созерцанию божества, так что человеческая природа у них является, собственно говоря, таким же докетическим призраком, как и человечность самого Христа. Таким образом, три общие и существенные пункта этих ересей: докетизм, затем осуждение мира как творение дурного или низшего бога, и наконец, теория особых духовных людей или совершенных гностиков, теснейшим образом связаны между собою, и во всех них проглядывает одна основная идея восточной религии, идея Бога, бесконечно далекого от мира, непричастного и противоположного нашей природе, бесчеловечного Бога. Главные теоретические и практические заблуждения первых сектантов Исходит таким образом, из отвержения действительного посредства между божеством и творением в истинной богочеловечности воплощенного Христа. Соответственно, этому и первые представители православия, апостол Иоанн, апостол Павел, ясно осознавали и твердо выражали, что именно в этом. В действительном воплощении Сына Божия заключается вся суть христианства. Последующие же преемники их служения, святой Ириней Лионский, святой Ипполит Римский, в виду распространения Гнозиса во втором веке, обстоятельно обличая еретические заблуждения с удивительной проницательностью обозначили их антихристианский характер и указали их главный источник в религиозных учениях языческого востока. Осуждая эти ереси, они выражали не свое личное мнение. Они говорили не от себя, а от всей церкви, в которой сознание основной христианской истины было настолько живо и сильно, что безо всяких особых средств и приемов, без соборов и формул, она выделила из себя чуждые элементы и тесно сомкнулась под знаменем действительно воплотившегося и действительно распятого Сына Божия. В том, что было камнем преткновения для природного человека, соблазном для одних и безумием для других, просвещаемая Духом Святым Церковь узнала божественную силу и мудрость и любовь. Здесь была сила, ибо тот, кто принимает на себя грех мира, внутренно побеждает мировое зло и спасает мир, сильнее того, кто может только показаться в пределах мира, чтобы уйти из него со своими. Здесь была мудрость, ибо примирение двух противоположных начал в живой действительности устраняет нелепые крайности бесчеловечного Бога и безбожного человека и дает смысл всему существующему. Здесь была любовь, ибо вместо высокомерия, мнимых, божественных людей, отрицающих мир, является смирение истинного Бога, послужившего миру, и научившего всех такому служению любви. Обращаясь ко всему человеку, а не к отвлеченному уму, и ко всему человечеству, а не к уединенным избранникам, церковное христианство заявляет свою способность жить и действовать во всемирной истории. Новорожденная церковь одинаково победоносно прошла через искус гонений и через соблазн ложного знания. Уже в колыбели своей она поборола двух змей. Внешние силе языческого государства противустала нравственная сила мучеников. Над лжеименным знанием мнимых избранников восторжествовала истинная вера апостолов. Это был великий подвиг, но с IV века задачи церкви становятся еще труднее. Все языческое общество по почину государственной власти подчиняется христианству. Подчиняются христианству и языческие воззрения. Но антихристианские начала и в общественной жизни, и в умах не исчезли. Изменился только способ их действия и появления. Общество и государство вместо явного насилия действуют скрытым давлением, незаметно разлагая церковную среду. А антихристианское воззрение, вместо того, чтобы отрицать основной христианский догмат во имя мнима высшего знания, является искажением этого догмата во имя мнимой простоты и благочестия. Обе враждебные христианству силы и религиозные умозрения Востока и гражданственность, взятая с Запада, действуют теперь более изнутри, и тем опаснее их действия. В области религиозных верований теперь уже не отрицают Христа как Сына Божия и вместе Сына Человеческого, как это делали прежние еретики, не отвергают в нем соединения божественного и человеческого элементов, а только искажают смысл этого соединения, не усматривая в нем полного и существенного сочетания совершенного божества с совершенным человечеством. Так первая и самая знаменитая из этих новых ересей, Арианская, понимает Бога-человека как нечто среднее или промежуточное между той и другой природой. Христос здесь есть нечто меньшее, чем Бог, и нечто большее, чем человек. Не совсем Бог и не совсем человек. Совершенное же божество остается недоступным и непостижимым, и человек не может получить истинного. Обожья!